Глава 58. Трудно сказать, осторожности или смелости было больше в его военных предприятиях. Он никогда не вел войска по дорогам, удобным для засады, не разведав предварительно местности. В Британию он переправился не раньше, чем сам обследовал пристани, морские пути и подступы к острову. Примечание «Сам преувеличение» Цезарь посылал в Британию своего офицера Волусена. Гальская война. И он же, узнав об осаде его лагерей в Германии, сквозь неприятельские посты, переодетые в гальское платье, проскользнул к своим. Примечание в Германии — неточность. Это происходило в земле галлов эбуронов после поражения Титурия. Из Брундизия в Деррахи он переправился зимой между вражескими кораблями, оставив войскам приказ следовать за ним. А когда они замешкались, и он напрасно торопил их, посылая гонцов, то, наконец, сам ночью в тайне один, закутавшись в плащ, пустился к ним на маленьком суденышке и не раньше открыл себя, не раньше позволил кормчему отступить перед бурей, чем лодку почти затопило волнами. Примечание. О попытке переправы в брундизи и о знаменитой реплике Ты везешь Цезаря и его счастье, смотри, Плутарха.